Некоторое время Гейгер с сомнением его рассматривал, потом сказал, — Ну, хорошо. Значит, цели вы поняли. Насчет секретности тоже. Значит, собственно, все. Сегодня подпишу приказ о твоем назначении руководителем операции, ну, скажем... Э...» — Мрак и туман, — подсказал Изя, невинно тараща глаза. — Что? — Нет, слишком длинно. — Скажем... «Зигзаг. Операция «Зигзаг». Хорошо звучит, правда?» Гейгер вытянул из нагрудного кармана блокнотик и что-то записал. «Ты, Андрей, можешь приступать к подготовке. Я имею в виду пока чисто научную часть. Подбирая людей, уточняя свои задачи, оборудование заказывай, снаряжение. Твоим заказом я обеспечу зеленую улицу. Кто у тебя заместитель?» «По канцелярии. Буц». Гейгер поморщился. «Ну ладно», — сказал он, — «пусть будет Буц. Взваливай на него всю канцелярию, а сам полностью переключайся на операцию «Зигзаг». И предупреди своего Буца, чтобы поменьше трепал языком!» — гаркнул он вдруг. — Вот что, — сказал Андрей, — давай с тобой договоримся. — К черту, к черту, — сказал Гейгер, — не желаю я сейчас на эти темы разговаривать. Знаю я, что ты мне хочешь сказать. Но рыба гниет с головы, господин советник, а ты развел у себя в канцелярии... — Черт, якобинцев, — подсказал Изя. — А ты, еврей, молчи, — заорал Гейгер, — черт бы вас всех подрал, Болтунов, сбили меня совсем. О чем я говорил? что ты не желаешь на эти темы разговаривать, — сказал Изя. Гейгер, непонимающе, уставился на него, и тогда Андрей сказал нарочито спокойно. — Я очень прошу тебя, Фриц, оградить моих сотрудников от всяческих идеологических благоглупостей. Я этих людей сам подбирал, и я им верю, и если ты действительно хочешь иметь в городе науку, оставь их в покое. — Ну, хорошо, хорошо, — проворчал Гейгер, — не будем сегодня об этом. — Нет, будем, — кротко сказал Андрей, умиляясь самому себе. «Ты ведь меня знаешь, я целиком за тебя. Пойми, пожалуйста, эти люди не могут не брюзжать. Так уж они устроены. Кто не брюзжит, тот ни черта и не стоит. Пусть брюзжат. За идеологической нравственностью у себя в канцелярии я уж как-нибудь и сам прослежу. Можешь быть спокоен. И скажи, пожалуйста, нашему дорогому румеру, чтобы он зарубил на своем павианьем носу, «А можно без ультиматумов?» Высокомерно осведомился Фриц. «Можно», — сказал Андрей совсем уж кротко, — «все можно. Без ультиматумов можно, без науки можно, без экспедиции можно». Гейгер, шумно дыша через раздутые ноздри, смотрел на него в упор. «Я не хочу сейчас говорить на эту тему», — сказал он. И Андрей понял, что на сегодня хватит. Тем более, что и в самом деле на такие темы лучше говорить с глазу на глаз. «Не хочешь и не надо», — сказал он примирительно. «Просто к слову пришлось. Варейкис меня сегодня достал, понимаешь? Слушай, тут у меня вот какой вопрос. Общее количество груза, который я смогу с собой взять, хотя бы ориентировочно». Гейгер еще несколько раз с силой выдохнул воздух через ноздри, потом покосился на изю и снова откинулся в кресле рассчитывай тон на пять на шесть может быть и больше сказал он свяжись с манжура только учти он хоть и четвертое лицо в государстве но о настоящих целях экспедиции он не знает ничего за транспорт отвечает он через него узнаешь все подробности